Когда я стал взрослым, продолжал я, более всего мне хотелось хоть взглянуть на твои наброски планов этого великолепного здания. Ну, построить его было совсем не трудно, ответил Творкин. Я, разумеется, сделал кое-какие предварительные наброски, но дальше как-то не пошло. Все время что-то мешало. У меня тогда других забот было полно. Ладно, я принесу тебе один из тех набросков, если уж ты так этого хочешь. Нет, сказал я.